Начали шить мне дело, будто я разлагаю картежем рыбаков, в связи с чем резко снизились уловы. Но я быстро на новое место устроился, я ведь не лодри какой-то. Читатели вправе прервать меня и спросить, почему это я все о своих трудовых буднях толкую, а об интимных делах помалкиваю. Да потому отвечу я.